И вся Джейн, и все ее ученые, увертки, увертки, увертки, поганый народ, ученые. Тогда я погасил свою прикроватную лампу, Джейн читал какого-то южноафриканского романиста. Приятных снов, пробормотала она. Я смотрел в потолок. Тот человек, Гамильтон, сказал я, помнишь? В Данблейне. Тот, что пришел с четырьмя пистолетами в спортивный зал подготовительной школы. И через три минуты 15 пятилетних малышей и их учительница были мертвы. Человеческое существо целится в ребенка и смотрит, как пуля разрывает тому череп. Представь себе кровь, полное непонимание в глазах детей. А он все делает и делает и делает это, прицеливается испускает курок. Джейнер отложила книгу. «Что ты пытаешься мне сказать? Не знаю, не знаю. Но разве не именно это мы и должны попытаться понять?» Надеюсь, ты не собираешься использовать этот кошмарный случай как доказательство того, что твое сердце больше моего или что твой предмет важнее, чем мой. Нет, я не об этом. Не об этом. Правда. Пип, ты плачешь. О, ладно. Пустяки. На следующее утро, хотя по квинс роуд я дал себе исчерпывающее объяснение происшедшего. Унижение. Все очень просто. Фрейзер Стюарт уязвил меня гораздо сильнее, чем я готов был признать. И я, обозлившись, залился внутренней краской стыда. Я вел себя как забалованное дитя, поскольку боялся близящегося перехода из студентов в мир взрослых людей. Что клево то клево. Все было не более чем маленькой, естественной вспышкой раздражения. Что-то похожее я уже говорил о двери, о том, как медвежь на пороге. Говоря прощай долгому счастливому времени, когда ты был правильным, умненьким мальчиком, писавшим сочинения и получавшим похвалы, и писавшим новые, после которых его снова осыпали хвалами. В семь лет я был умнее большинства десятилеток, в четырнадцать умнее семнадцатилеток, а в 17 большинства двадцатилетних ребят. Теперь мне 24. и я не нисколько не умнее сверстников, которых вижу вокруг, да и вообще... Все это больше уже не скачки на приз призадаренность. Все они теперь идут со мной вровень. А я уяснил, понял, с резким уколом ужаса в животе опасность в том, что я-то останусь стоять на месте, а они понесутся дальше. Но ведь, конечно же, хотя бы одну ханжескую, пуританскую вспышечку гнева перед тем, как вступить на долгий, изнурительный путь наверх к порядку и прилежанию, совестливости и старательности, чаянию и труду — Позволить себе я мог разочек подергаться, покричать, глядя, как затягивается тучами слепящий, сверкающий небосвод юности. Как я уже говорил, такая временами мечуш в голову лезет. Я плавно летел, низко склоняясь над рулем по мальдингли -Роуд. Впереди вставали лаборатории Кавендиша, не кафедральный собор Антихриста, но самое обычное строение скопления ангаров на краю города. У работавших здесь людей были сердца добрые, сердца злые, как у всех прочих. Они не считали себя хранителями единственного ключа от человеческого разума. Просто охотились на свои частицы, гены, силы, волны, так же, как историки охотятся на документы или орнитологи озирают небеса, выглядывая красного коршуна. Джейн, наверное, решила, что я рехнулся. Впрочем, нет, она все понимает, да благословят небеса ее попку. Джейн точно знает, что к чему, и ей оно нравится. Это как мамочкино наказание. Изначальные лаборатории Кавендиша, те, в которых Резерфорд острил топор, расколовший первый атом, расположены в центре Кембриджа, а вот новые здания стоят на окраине, за Черчилль-колледжем, на пути к американскому кладбищу и Мардинглей. Закат все тот же, море меда, от Мардингли до ферм Шелфорда. Цитата из поэмы английского поэта Руперта Брука «Старый дом викария в Гранчестере». Нет, Руперт, дорогуша, нет. Боюсь, там теперь все больше туман, состоящий главным образом из окиси углерода, и церковные часы не стоят уже на без А насчет того подают ли по-прежнему мед к чаю, так это надо спросить у Джеффри Арчера, поскольку старым домом священника владеет теперь он. Возможно, кому-нибудь следовало бы написать новый Гранчестер.